Об авторе. Нил Гейман, автор романов-бестселлеров невериальность «Звездная пыль», «Американские боги», «Коралина», «Сыновья Ананси», «История с кладбищем», «Доброе предзнаменование» в соавторстве с прачетом и «Океан в конце дороги», а также серии графических романов «Сэндмен. Песочный человек» и сборников рассказов «Дым и зеркала», «Хрупкие вещи» и «Осторожно, триггеры». Лауреат множества литературных премий, в том числе Хьюго, премии Брэма Стокера и всемирной премии фэнтези, а также нью Ньюберри и Карнеги, профессор искусств в Барт-колледже, родился в Англии, в настоящее время живет в США со своей женой Амандой Палмер, артисткой и писательницей. Конец книги. Июль 2017 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читал Михаил Росляков.